Глава четвертая. Год 445-й от Великого Раскола. Лес встречал привычным и уютным шепотом. Если честно, раньше меня никогда не тянуло спросить у соплеменников, говорит ли лес с ними. Я был уверен, что слышать его может каждый, и все предыдущие годы, охотясь вместе, никогда не обращал внимания, как беспокойно ведут себя мои люди, едва ступив под тень чаще. Я подмечал любые изменения в их настроении, когда мы начинали приближаться к стаду. Слаженная работа на охоте – обязательное условие успеха. Но до самой охоты еще далеко. Мы просто идем вперед. И я позволил себе побыть всего лишь улоком в лесу. Думал о своем. Слушал голос чаще. Взгляд случайно упал на лицо Солоха, второго охотника поселения. И с удивлением я обнаружил, что друг напряжен. Он тревожно вглядывался в просветы деревьев, прислушиваясь с таким усердием, что даже наклонил голову к плечу. Он был похож на белку, и я едва сдержал смех. Беспокойная белка. Неужели он не слышит, что намного верст вокруг н и единой живой души? Лес приветствует нас, с радостью приняв подношение крови у корней старого дуба. Все оставшиеся дни пути Я внимательно вглядывался в лица соплеменников. Насторожены, не расслабляются ни на миг. Не испуганы, но немного взвинчены. Их тела словно стрелы, уже вложенные в туго натянутую тетиву. Для них охота — полная опасности и с п ы т а н и е Странно, но в тот же миг я припомнил, что если мы и теряли людей на охоте, то лишь после того, как разделялись для загонки стада. Никогда еще при мне в лесу не умер ни один охотник. Солох позвал я друга, когда мы расположились на ночлег. Хотел спросить. В прошлом году мы потеряли двоих во время большой охоты. Точно? Я? Мне было непривычно делиться чувствами с кем-то, кроме Улы. Я вдруг понял, что за все время не видел лично ни одного нападения и беды во время охоты. Так это всем известно. Усмехнулся Солох и сразу же кивнул в сторону охотников, тянущих жребий, кому заступать первому в ночное дежурство. Все их молитвы сначала вылазки о том, чтобы попасть с тобой в группу. Что? Я спросил просто, чтобы заполнить повисшую тишину, хотя догадка уже оформилась в четкую мысль. Они верят, что для леса ты особенный, и лес сохранит тебя и всех, кто рядом. Солох подтвердил мои предположения. И знаешь, так всегда и бывает. Я потрясенно замолчал. Мои люди возносят молитвы, чтобы я взял их в свою группу, потому что хотят быть в безопасности, верят, что моя воля и тайное везение сохранят им жизнь, и все эти годы я не догадывался, что мой голос и выбор – благословение для одних, а для других – повод начать молиться о выживании. Конечно, это суеверная чушь, Но хороший вождь должен ведать, во что верят и чему молятся его люди. с о л а х знал эту традицию, а я столько лет был слеп. Спасибо, что рассказал. Я пытался подавить недовольство самим собой, стараясь, чтобы голос звучал тепло и ровно. Друг лишь усмехнулся и кивнул в ответ. Конечно, я не собирался позволять глупому суеверию руководить своими поступками. Но когда пришло время разделяться, с раздражением заметил, что пытаюсь мысленно определить свою группу тех, кто только недавно начал охотиться и был неопытен. Мне хотелось сберечь всех. Но неужели и я на короткий миг поверил в свою магическую связь с лесом? У всех нас равные шансы сохранить жизнь. И они зависят от наших умений, от выдержки, осторожности, терпения, а не от мистической связи с лесом. Я слышал лес и общался с ним. Но все объяснялось просто. Я принадлежал к роду вождей. За мной стояли поколения и поколения сильных умелых охотников, плюс собственное развитое чутье и смекалка. Вот что на самом деле есть связь с лесом. Мои же люди вкладывали совсем другой смысл. Будто бы лес выбрал меня. Допустим, я немного верил в это лет в двенадцать. Но я давно мужчина и вождь. и во мне прибавилось здравого смысла. Я снова мысленно перетасовал людей и создал группы, которые будут равны по возможностям. Неопытные новички с м а т е р а м и охотниками. По одному быстрому бегуну, если придется гнать добычу. Почти все были меткими стрелками, но кто-то умел идеально выслеживать. Другой мог подкрадываться к животным почти вплотную. Третий попадать точно в глаз, даже с дальнего расстояния. Каждая тройка охотников включала людей с разными умениями, чтобы уравновесить шансы. И никакой магии, только навыки и опыт. В этот раз в мою команду попал первоходок Елли. На прошлой седмице ему с р а в н я л о с ь 14. Я в таком возрасте уже охотился полноценно, но его мать долго не хотела отлучать мальчишку от себя. Я не поощрял. Чем дольше он сидит в поселении, тем выше шанс, что из него вырастет трусливый мужчина. Но Елли не производил впечатления напуганного юнца. Вокруг он смотрел с детским любопытством, а на лице застыл восторг. Я мог читать его, как открытую книгу. Третьим в нашей группе был верный и надежный о с о к один из самых уважаемых и старых охотников. Лицо его пестрело шрамами. Он был молчаливым и неулыбчивым, но не от злости. от жизненных тягот. В один год он схоронил всю семью, полегшую от незнакомого поветрия, и остался лишь с годовалой внучкой. Сейчас девочке шел восьмой год, и непоседливый ребенок – непростая ноша для такого почтенного возраста. Но Осок не допускал до девочки никого, участвуя во всех играх и проказах озорницы, и только в эти редкие моменты лицо его освещала кривая улыбка. будто бы превращая и без того неровную кожу в смятый тонкий лист веления. Я задумал, что мы втроем сделаем крюк к северу, оставлю спутников на ночлег, а сам отслежу о л е н ь и тропы. Если идти всем вместе, то наверняка е л е будет издавать много шума. Осок же присмотрит за мальчишкой ночью. Мы двигались без длительных остановок до самой темноты. Я была думал, что Елли... будет жаловаться и просить привал, воды или еды. Но парень шел, упрямо сжав губы. И хотя веселости и энтузиазма на его лице поубавилось, я не замечал страдания или недовольства. Пожалуй, из него выйдет толк. Помоги Осаку расставить вежу. Я указал еле на старика, который уже принялся мастерить временное убежище. Стоило нам сделать привал с приходом темноты. «Добро, вождь!» — мальчишка так произнес мое звание, словно я н е поселение небольшое возглавлял, а на троне в столице просиживал. Впору смеяться, сколько в юнце почтительности. Ничего, корона с меня разом слетит, как только он увидит своего вождя на корточках справляющего нужду, как все прочие. Осок бормотал себе под нос н а с т а в л е н и я но еле не переспрашивал его. и даже в точности выполнял указания. Работа у них ладилась. Я рассчитал место для костра и обошел кругом. Было сыро, и ветки будут больше дымить, чем греть. Но и на том спасибо. Проследив, чтобы снега натопилось вдоволь, а костер было еще чем кормить, я засобирался в дорогу. Спутникам должно хватить всего до моего возвращения, чтобы не разделяться опытному и молодому в ночном почти зимнем лесу. Я уже было открыл рот, чтобы дать последние указания. Да так и застыл. Между деревьев, в метре над землей, горели два желтых глаза. Быть может, я долго смотрел на костер. Для верности сморгнул несколько раз и снова уставился в темноту. Костер нещадно чадил, мешая обзору. Еле что-то рассказывал Осаку. Но опытный охотник, увидев мое замешательство, закрыл мальчишке ладонью рот, а после приложил палец к губам. Елли испуганно закивал. Я же смотрел кругом и видел соплеменников лишь краем глаза. Ничего, темнота так и осталась темнотой. Я почти поверил, что мне показалось. Расслабив плечи, повернулся к Елли и Осаку, желая успокоить их, и замер. За их спинами стоял волк, и я бы хотел возликовать и преклонить колено перед священным животным. Да только это был волк из моего сна, огромный, черный, обнаживший клыки в угрожающем рыке. Время потекло, словно густой отвар калины, настоянной в патоке. Я хотел быть быстрым, я должен быть быстрым. Мозг сопротивлялся, не в силах поверить, что оружие можно использовать против волка, но тело знает лучше. Тело чувствует смертельную угрозу даже сквозь заветы предков. Я прыгнул, кувыркнувшись через правое плечо, прямо к вещевому мешку, рядом с которым торчало мое копье. Но волк бросился вперед одновременно со мной. Еще в движении я схватил копье и, мягко перекатившись по земле, вскочил навстречу волку и одновременно услышал страшный хруст. Начало прыжка зверя я не видел, но как только взгляд нашел черное мохнатое тело, я с ужасом понял, что не только люди умеют бить в полете. Волк еще только приземлялся на четыре лапы, а рядом с ним уже падал обезглавленный ели. Зверь одним безумным рывком оторвал г о л о в у мальчику. о с о к а окатило кровью, но старик не растерялся. Откинувшись назад, покатился кубарем, сминая вежу и выламывая из-под основания шатра палку. Я метнул копье, но зверь, будто усмехнувшись, увернулся. Казалось, он не обращает никакого внимания на обходящего со спины осока. Зверь смотрел мне в глаза, и во взгляде его я видел насмешку. Словно хищник потешался надо мной. «Кто теперь добыча?» – спрашивал он. «Улок!» – осок привлек мое внимание коротким окриком, а следом прямо в раскрытую ладонь мне прилетела палка с обломанным острым концом. Волк громко зарычал, щелкнув зубами. Теперь с его морды капала кровь, совсем как в моем сне. Осок, решив, что хищник отвлекся на меня, сделал отчаянный рывок. Я инстинктивно проследил за его движением взглядом, выдав старого охотника с потрохами. Осок тянулся к костру, выхватить горящую головню и ткнуть зверю в глаз, но не успел. Волк прыгнул медленно, почти лениво, не сводя с меня взгляда. Он убил матерого охотника и неплохого воина, играючи, забавляясь, как забавляются щенки волкособов в шуточной борьбе. Только пасть зверя клацнула на горле осока совершенно нешуточно. Волк перекусил шею охотника и отшвырнул тело. Матерый сильный охотник пролетел сажень, врезался с треском в ствол дерева и приземлился на снег бесформенной кучей. Будто кто-то скинул на землю старую, потертую и от того бесполезную звериную шкуру. Я остался один. Все, что у меня было — заточенная палка против острых клыков. Бесславная смерть для остолопа вроде меня. Что это за чудовище? Убил двух детей Велеса, не моргнув и глазом. Неужели Бог оставил нас? Думать времени не было. Я пригнулся, изготовившись к прыжку. Бросок мы со зверем совершили одновременно. Сталкиваясь в воздухе и сплетаясь в клубок, полетели на землю. Я приземлился на спину. От удара вышибло дух, а после раздался тошнотворный хруст. Волк навалился сверху всем весом, вгоняя самодельное копье еще глубже в свое тело. Меня обдало вонью из пасти зверя, и на ладони, сжимающей палку, хлынула кровь. Я в о з л е к о в а л проворачивая оружие, скручивая его вплоть животного до основания. Но не учел одного. Чем сильнее протыкала заостренная палка тушу волка, тем ближе его пасть была ко мне. Клыки с о м к н у л и с ь на моей шее внезапно, а после была лишь боль. Я закричал и провалился в черное спасительное забытье. Сознание возвращалось рывками. Просвет мысли на мгновение другое, а потом снова пустота. В очередной раз придя в себя, я с усилием разлепил глаза. С неба валили крупные белые хлопья. Я глупо поморгал, сосредотачиваясь на столь обыденном событии. Очередной снегопад поздней осени. Справа раздался хрип. Умирал волк. Но и я умирал тоже. Жизнь горячими слабыми толчками выходила из меня с каждым ударом сердца. Я умру здесь, вдали от дома. И мое тело скроет снега. Никто не обмоет меня, не завернет в саван и не поместит в дупло дерево, чтобы душа переродилась. Я обречен на вечное скитание непрекаянного вдали от дома. Найдет ли мой смертный дух покой? Смогу ли я из царства теней наблюдать за рождением дочери, взрослением сына? Увижу ли, как волосы улы серебрятся сединой? Почувствует ли моя семья, что я не покинул их? Улок! Раздался мелодичный голос, и я решил, что началась горячка. «Ну и забрался ты в этот раз. На силу отыскали». «Хватит, Мара», — ответил мужской голос. «Сейчас не время для шуток». «Любое время подходит для шуток, когда проторчало в этом холоде четыреста лет к ряду», — возразила девушка с досадой. «Иногда, милый, ты сущий зануда». Меня подхватили сильные руки и потащили. Я хотел было выдавить название поселения и умолять отнести домой, но сознание снова ускользнуло. Сильный болезненный шлепок по щеке привел меня в чувство. «Наконец», — произнес мужчина, боялся, что мы появились слишком поздно. Я с усилием сосредоточил взгляд на говорившем. Это был сухой молодой мужчина с выбеленными волосами. По его голосу мне показалось, что он гораздо старше. «Откуда имя мое знаете?» Язык еле ворочался, но страх, что незнакомцы обладают тайным знанием имени, придал сил. «Домой хочешь, у л о к спросил мужчина. Я кивнул и обессиленно прикрыл глаза, почти уверившись, что это не враги, и душа моя спасена. Парень опять похлопал меня по лицу, и я нехотя снова приподнял веки. Пусть же оставит меня в покое, мне хочется спать. «Живым домой хочешь?» — на своих ногах. Еще раз спросил голос. И будь у меня с и л о я бы засмеялся. «Калин!» — нетерпеливо проговорила девушка. «Он умрет, пока ты будешь ходить вокруг да около». Моего лица коснулась рука, обернутая скользкой, приятной на ощупь тканью, легко погладив. Я не чувствовал кожи девушки, но на меня повеяло таким мертвенным холодом, что глаза против воли широко раскрылись, словно ведро ледяной воды вылили на голову. Я смотрел на лицо этой Мары и не сразу смог собрать в голове, что к чему. Мысли путались, и она в первый миг показалась мне уродливой. Но потом я понял, что всего лишь смотрю на нее вверх ногами. «Есть обряд, что поможет остаться в живых», с к о р о г о в о р к о й произнесла девушка. Губы ее быстро шевелились. Но это страшная магия. Ты станешь зверем. Бессмертным и беспощадным. Подумай, готов ли ты заплатить такую цену и служить своему богу вечно? Вы... вы слуги Велеса. Я не понимал точно, что она предлагает. Никто не оборачивается зверем. Это лишь легенда нашего племени. Ты теряешь время, у л о к Нервно пробормотала Мара. Мы слишком долго тебя ждали. И я спрашиваю еще раз, готов ли ты стать зверем и служить своему господину вечность в обмен на жизнь? Я вспомнил, как волосы жены струятся между моими пальцами, как смеется маленький сын, и как нетерпеливо дочь хочет войти в этот мир, толкая утробу матери ручками и ножками. Я не мог оставить свою семью, чтобы не стояла за этой сделкой. Неужели легенды о превращении правдивы? Неужто мы утеряли наследие предков? И сейчас здесь эти двое странных людей предлагают мне обратить легенду в я р ь Я со... Рот не желал произносить длинные речи, а потому я собрал последние силы и прошептал. Да. Мужчина, которого девушка звала Калин, резко кивнул, и взгляд его желтых глаз потух. Я хотел спросить, чем его так расстроило мое решение, но не успел. Ладони исчезли с моего лица, сбоку завозились. к а л и н же достал непонятного вида кошель. И пока я пытался подивиться, до чего обыденно начался этот обряд, без песнопения и курения трав, парень выудил из кошеля что-то металлическое и сверкающее и воткнул мне прямо в грудь. До этой секунды я думал, что знаю боль. Боль идет с тобой рука об руку по жизни. И мгновение назад я умирал. но сейчас наступила агония. Я закричал, а боль все длилась, не прекращаясь. Когда словно вечность спустя наступило благословенное облегчение, я попытался приподнять голову, но не смог пошевелиться. «Что? Что ты творишь?» – прохрипел кто-то моим голосом. «Тут придется немного потерпеть», – буднично заметил Калин, и боль вернулась. Раздался странный хруст, и я почувствовал, как ребра распирает, будто их раздвигают неведомые силы. Боль пульсировала, стреляла, давила, лишая последних сил. Последнее, что увидел, прежде чем провалиться в зияющую черноту беспамятства, окровавленные руки Калина, сжимающие п у л ь с и р у ю щ е е человеческое сердце. Я хотел закричать, но тело обмякло, а глаза мои закатились. Кажется, после такого я никогда не должен был прийти в себя. Но звуки начали снова проникать в голову. И именно возвращающийся слух вселил в меня надежду, что я еще жив. Я слышал плохо, словно приглушенно. Все затмевал равномерный ритмичный стук. Он отдавался в ушах и каждой конечности. Бил набатом. «Мы успели?» – взволнованно спросила Мара откуда-то издалека. И тут же я снова почувствовал ее ледяное и пугающее прикосновение. «Как кожа может быть такой холодной даже через ткань?» Обескураженно спросил я сам себя. Но возможность вновь ощутить прикосновение дала мне веру в то, что худшее позади. «Я справился с этим чудовищным обрядом. Впереди самое сложное», — ответил девушке Калин. «А мне захотелось заорать во всю мощь легких. это что Было только начало, но я не успел, потому что набат в моем теле стих и накатила новая волна боли. о это боль совершенно нового рода, выкручивающая кости, выворачивающая нутро, скребущая когтями внутренние органы. Теперь боль кусала, рвала на части, перемалывала меня в мелкий порошок. Я не мог кричать, не мог дышать, не мог быть. Сознание расщепилось на мелкие осколки, и я решил, что вот-вот сойду с ума. Тогда раздался мелодичный нежный голос Мары. «Давай я расскажу тебе легенду», — пропела она. «Хорошая история всегда может облегчить страдания».